А. И. Казимов. Вторая академия. Часть 1. Поиски ведёт мул. Глава 1. Двое плюс мул. жемо установленный мулом проявился во всей полноте после захвата Первой Академии, добившись окончательного распада Первой Галактической империи, Мул стал первым в истории, кому удалось подчинить себе территорию поистине имперского масштаба. Прежняя коммерческая империя, созданная павшей Академией, Несмотря на то усердие, с которым невидимой рукой психоистории плелись её тонкие сети, оказалась жалким подобием жёстко управляемого союза миров, во главе которого встал Мул. В союз миров входила примерно десятая часть галактики и пятнадцатая часть её населения. В особенности на протяжении эпохи так называемых поисков. Галактическая энциклопедия. В энциклопедии сказано довольно много о Муле и о его империи, но почти всё там изложенное не имеет отношения к тому, о чём собирается поведать автор. К тому же, стиль энциклопедии грешит сухостью. Статья, посвящённая мулу, описывает далее экономические условия, которые привели к возвышению первого гражданина союза. Именно таков был официальный статус мула и экономические последствия его возвышения. В всякий раз, когда из контекста статьи чувствуется, что автор статьи испытывает хотя бы лёгкое удивление по поводу той колоссальной спешки, который Муль занимался созданием своей империи, превратившейся всего за 5 лет из ничего в колоссальную по масштабам территорию, становится очевидно, что он всеми силами старается скрыть своё удивление. Всякий раз, когда его поражает внезапный переход от активной экспансии к пассивной консолидации захваченной территории, он явно скрывает факты. Поэтому Мы отложим энциклопедию в сторону и пойдём собственным путём и попробуем описать историю великого безвластия, промежутка между падением первой и началом второй империи, к концу пятилетия консолидации. С политической точки зрения в союзе царило спокойствие, с экономической процветание. Мало кому приходило в голову мечтать о том, чтобы покой, установившийся под железной пятой Мула, сменился хаосом, ему предшествовавшим. В мирах, которые всего пять лет назад знали, что такое Академия, кое у кого, возможно, и появились чувства сродни ностальгическому сожалению. Но не более того. Те лидеры Академии, которые были не нужны Муллу, были уничтожены, а те, которые были нужны, были обработаны. Самым нужным из обработанных был Хэн Притчер, ныне генерал-лейтенант. Во времена Академии Хэн Притчер был капитаном и членом подпольной демократической оппозиции. После того, как Академия без боя сдалась Муллу, Притчер продолжал вести борьбу против Мула до тех пор, пока не был обработан. Обработка была весьма специфичная. Это был не просто разумный добровольный переход на сторону победителя, и Хенд Притчер это отлично понимал. Его воззрение радикально переменились, потому что Мул был мутантом. психическая энергия, которая вы подчиняла себе нужных ему людей. Сам Хен Притчер никаких неудобств не испытывал. Всё было с его точки зрения нормально. Само по себе чувство удовлетворения собственным состоянием являлось признаком того, что обработка прошла успешно. Однако Хен Притчер уже чувствовал себя так, что собственное состояние его нисколько не занимало. Теперь возвращаясь с своей пятой по счёту экспедиции из беспредельных просторов галактики за границами союза, он с неестественной радостью предвкушал он бывший ад звезддальотчик, опытный агент разведки Академии, будущую аудиенцию у первого гражданина Его суровое лицо, словно выточенное из куска твёрдого дерева, казалось неспособное улыбнуться, чтобы при этом не потрескаться, не выражало никаких чувств. Но внешнее проявление не имело никакого значения. Мол увидел его насквозь, всего, до самой тончайшей эмоции, и замечал малейшие эмоциональные порывы. Как обычный человек замечает, например, что у собеседника слегка дрогнула бровь. Притчер поставил свой космический катер на стоянку в старом вице-королевском ангаре и отправился на территорию дворца пешком, так полагалось. Целую милю он прошел по снабженной указателями дороги. Она была безлюдна и тиха. Придчер знал, что на всей территории дворца нет ни одного охранника, ни одного солдата, ни одного вооружённого человека. Мол не нуждался в защите, мол сам себе был лучшим и надёжнейшим защитником. Звук собственных шагов отдавался в ушах придчера. Здание дворца приближалось, Отражая яркий солнечный свет полированной поверхностью стен, покоившихся на высоких, полубезумных по очертаниям арках, типичный образец архитектуры былой империи. Здание крепко сидело в земле, возвышаясь и над обширной дворцовой территорией, и над многонаселённым городом, видневшимся на горизонте. Внутри дворца находился тот один единственный человек, от нечеловеческих психических способностей которого зависела и вся новая им созданная аристократия, и вся структура союза. Огромная входная дверь мягко отъехала в сторону, и генерал вступил на широкий пандус. Безшумный лифт быстро поднял его наверх. Он остановился перед небольшой, непримечательной на вид дверью личных покоев мула, расположенных на самом верху самой высокой башни дворца. Дверь открылась. Бэйл Ченнис был молод. Бэйл Ченнис не был обработан. То есть, проще говоря, его эмоции не находились под управлением мула. Он я оставались такими, какими были даны ему от рождения, и как впоследствии сформировались под воздействием окружающей среды. Это его вполне устраивало. Ему ещё не было и 30, но в столице он занимал высокое положение. Он был хорош с собой, умён и потому пользовался успехом в высшем обществе. Он был прекрасно образован, и самолюбив И потому пользовался успехом у мула. Его одинаково удовлетворяло и то, и другое. Сегодня впервые мул удостоил его личной аудиенции. Ноги легко несли его по длинной сверкающей нитке дороги, украшенному башнями из губчатого алюминия, бывшей резиденции вице-короля Калгана. который позднее стал резиденцией независимых князей Калгана, которые управляли государством сами по себе, и который теперь стал резиденцией первого гражданина Союза, который сам по себе правил в своей собственной империи. Ченнис шёл тихо, мурлыкая мотивчик собственного сочинения. У него не было ни малейших сомнений о чём пойдёт речь, конечно же, о второй академии. Об этом призраке, который заставил Мула прекратить свою политику безудержной экспансии и держал его в постоянном напряжении. Официально это называлось консолидацией. Сейчас Калган был переполнен слухами. Слухи — не экспансия. Их во все времена остановить нельзя». Одни говорили, что мул якобы нашёл, где находится вторая академия и собирается на неё напасть, другие, что мул сговорился со второй академией, и они вместе собираются ущенить передел галактики, третьи, что мул наконец убедился в том, что вторая академия вообще не существует, и скоро сам завоёвыет всю галактику. Бесполезно перечислять всё, о чём говорили в гостиных. Тем более, что это была уже не первая полоса слухов, однако теперь создавалось впечатление, что за разговорами действительно что-то стоит, и это страшно будоражило людей с развитой фантазией, которых хлебом не корми, а дай пожить во времена войн, сражений и политического хаоса, когда даже тишь до да гладь они скучают и чахнут. Бейл Ченнис был как раз из таких. Он не боялся таинственной Второй академии, именно поэтому он не боялся Мула, открыто этим бравируя. Возможно, некоторые которым не слишком нравился этот человек, такой молодой и одновременно такой преуспевающий. Злорадно поджидали, когда же этот дамский любимец поплатится за то, что позволяет себе во всеуслышание потешаться над внешностью Мула и его подозрительно уединённым образом жизни. Никто не осмеливался присоединяться к его саркастическим высказываниям. Мало кто смеялся над его шутками, но Поскольку с ним как бы то ни было ничего не происходило, репутация его, естественно, росла. Ченис шёл вперёд, сочиняя слова на импровизированный мотивчик. Слова были самые что ни на есть дурацкие и сопровождались припевом: Академия вторая всю галактику пугает, нам спокойно спать мешает. Он подошёл к дворцу. Огромная входная дверь мягко отъехала в сторону, и он ступил на широкий пандус. Безшумный лифт быстро поднял его наверх. Он остановился перед большой и непримечательной на вид дверью личных покоев Мула, расположенных на самом верху самой высокой башни дворца. Дверь открылась.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 Каждая звезда, каждая звезда, которую он видел, и каждая из тех, что были не видны, всё должно было принадлежать ему. Месть всем и всему, месть человечеству, частью которого он не был, месть галактике, в которой для него не было места. Над головой у него мигнул сигнальный огонь, под дворцом кто-то шёл.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 Мол прекрасно отдавал себя отчёт в том, что прочный слой верности и преданности ему, который определял все эмоциональные проявления поведения Приччора, тот самый слой, тот колпак, которым он накрыл его 5 лет назад, исключительно поверхностен. В глубине души Приччор продолжал оставаться прирождённым прямцем, борцом с властью, идеалистом,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 Никаких формальных выражений под обострасти на уэдиенциях у Мулла не требовалось. Мулл был просто первым гражданином. Обращаться к нему полагалось сэр. В его присутствии можно было сидеть, можно было даже спиной повернуться, если уж так получалось. Для Хэна Притчера все эти мелочи свидетельствовали о непререкаемом могуществе этого человека. Сама мысль об этом приятно радовала его. "Мул сказал: Вчера я получил ваш последний отчёт. Не скрываю, он меня очень огорчил, притчер. Брови генерала сошлись на переносице. Да, сэр, я вас понимаю, но, к сожалению, и другого просто быть не могло. Никакой второй академии нет, сэр." Мол, задумался, медленно, упрямо покачал головой, как делал уже много-много раз на памяти Притчера. «Существует свидетельство Эблинга-Мисса. Всегда существовало и будет существовать свидетельство Эблинга-Мисса». «Старая песня», — подумал Притчер и сказал без всякого выражения, — — Конечно, мисс был величайшим психологом в Академии, но в сравнении с Гэри Селдоном он мальчишка подмастерии. Ведь, изучая работы Селдона, он был под воздействием вашей искусственной стимуляции. Может быть, вы его перенапрягли? — Он мог ошибиться. Скорее всего, он ошибся, сэр. Мулл вздохнул, вытянул вперед птичью головку на тонком стебельке шеи. Если бы только он прожил ещё одну минуту. Он как раз должен был проболтаться, где находится вторая академия. Говорю вам, он знал это, зря я медлил. Нельзя было ждать так долго. Сколько времени потеряно зря. 5 лет и всё впустую. При черни как не отреагировал на минутную слабость своего господина. Его контролируемые чувства не допускали этого. Он только слегка взволновался и сказал: "Но как же можно иначе объяснить, сер? Пять раз я отправлялся на поиски. Вы лично вычерчивали маршруты. Не осталось ни одного астероида, который бы я не перевернул вверх ногами". Триста лет назад Гэри Селдон из бывшей империи основал две академии, которые якобы должны были стать зародышем и новой империи, призванной заменить старую. Через сто лет после смерти Селдона первая академия, которая нам обоим так хорошо знакома, была известна на всей периферии. Через сто пятьдесят лет после смерти Селдона, ко времени последнего сражения со старой империей, Она была известна по всей галактике. Теперь, когда прошло 300 лет, где же таинственная вторая? Не в едином уголке галактики о ней никто слыхом не слыхивал. Эблинг Мисс говорил, что она содержится в секрете. Только скрытность ее существования, по его словам, способна обратить ее слабость в силу. Ну, знаете, сэр, такая глубочайшая секретность может с успехом означать и то, что её вообще не существует. Мол уподнял на него взгляд. Глаза его были широко раскрыты, подозрительно широко. Нет, она существует, твёрдо сказал он, многозначительно подняв указательный палец и добавил: Будут кое-какие изменения в тактике поисков, причернохмурился. Вы собираетесь лично возглавить экспедицию? Я бы вам не советовал. Нет, конечно, нет. Вам придётся полететь ещё раз самому, последний раз. Но с вами полетит ещё один человек, второй командир, «Кто это, сэр?» «Есть тут один молодой человек в Калгане по имени Бэйл Ченнис». «Никогда не слышал о таком, сэр». «Да, скорее всего, не слышали. Однако у него незурядные способности и высочайшие амбиции. К тому же он не обработан». Машихинный подбородок притчер едва заметно дрогнул. Не вижу в этом особых преимуществ. Преимущество есть, притчер. Давайте посмотрим правде в глаза. Вы не глупый и опытный человек. Вы сослужили мне неплохую службу. Но вы обработанный Вся мотивация ваших поступков зиждется всего на всём на искусственно созданной беспомощной верности мне. Утратив мотивацию поведения, данную вам от природы, вы потеряли нечто такое, какие-то душевные порывы, которые даже я не в силах в вас восстановить. Я это не ощущаю, угрюмо буркнул пречер. Я прекрасно помню себя того, каким я был в те дни, когда был вашим врагом, не думаю, чтобы тогда я был лучше, чем сейчас. Естественно, Кэрриэл усмехнулся мол. Но ваше мнение по этому поводу вряд ли можно считать объективным. Но вернёмся к Ченнису. Итак, Как я сказал, он амбициозен по природе. Ему вполне можно доверять, поскольку он не признаёт никаких авторитетов, кроме самого себя. Однако отлично сознаёт, что он тем не менее существует, вцепившись в шлейф моего могущества. Поэтому он сделает всё, чтобы провисеть на этом шлейфе как можно дольше, дабы добраться на этом транспортном средстве к своей цели. славе и могуществу если он отправится вместе с вами его устремление получит дополнительный толчок хотя бы для него самого тогда настаивал пречер почему бы вам не освободить меня от эмоционального контроля если вы и вправду считаете что это пошло бы мне на пользу вряд ли теперь я сумею изменить вам А вот это никогда. Причер. Пока вы от меня на расстоянии руки, на расстоянии выстрела бластера, вы будете оставаться под жёстким контролем. Я отлично знаю, что освободив вас в следующую же минуту, я буду мёртв. Щеки генерала вспыхнули лихорадочным румянцем. Для меня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 Обычный гипнотизёр человек по этой самой причине не способен загипнотизировать человека сопротивляющегося гипнозу. Я Маку Пасколь Куя не гипнотизёр, и поверьте мне, Притчер, сопротивление которого вы не оказываете, о котором вы даже не помышляете,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 сломанную посередине. Видите ли, Притчер, вам придётся приглядывать за ним на тот случай, если ему взбредёт в голову, что со второй академией он сумеет договориться более выгодно, чем со мной. Вы понимаете? В глазах Притчера мелькнул огонёк удовлетворения. Так-то лучше, сер.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 тонке мягке, но под ней таилась циничная самоуверенность. Ещё глубже ощущалось мощное течение честолюбия и самолюбия, вспучивающееся то там, то тут вспышками жестокого юмора, а в самой глубине стояло спокойное озерцо амбиции.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 Бейл Ченнис непринуждённо уселся и сказал: "Это неожиданная честь для меня, сэр". Мув всей пятернёй почесал огромный нос и несколько раздражённо спросил: "Почему же, молодой человек? По рефлексу, наверное?"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 возглавить экспедицию по поиску второй академии. Нам к домене Чэньис растерялся. События развивались быстрее ожидаемого. Казалось у него просто-таки язык присох к нёбу. Мул сухо поторапил его. Ну. Чэньис потёр лопадонью. Конечно, согласен.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 Один человек торопился бы. Нет, это целый мир, и вы должны стать моим оружием против него. Велоза Ченниса блеснули. Я счастлив, что вы оказываете мне эту честь. Но от мула не укрылся резкий всплеск эмоций. Прищурившись, он проговорил. Да, скорее всего, именно вам доведётся совершить уникальный подвиг, достойный уникальной награды. Возможно, вам даже доведётся стать моим преемником. Даже так. Но не забывайте, что кроме того, наказания мои тоже уникальны. Моя эмоциональная гимнастика рассчитана не только на создание верной податливости. Лёгкая улыбка его была печальна. Ченис в страхе вскочил на ноги. На одно лишь мгновение, лишь на одно короткое мгновение Ченис ощутил, как его сознание сжало крепкой безжалостной невидимой десницей. Сильнейшая боль пронзила его мозг.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 Ес сверкающее тело галактической линзы протягивало во все стороны бесконечные лучи, мерцавшие серебристыми украшениями на фоне чёрного бархата межзвёздного пространства. Вся эта масса звёзд и туманностей, которых было так много, что они соединялись друг с другом и становились похожими на облака света. Всё это должно было принадлежать ему. Оставалось сделать только одно, и он смог бы спать спокойно. Первое интерлюдия. Чрезвычайный совет второй академии собрался на заседание, но мы не смогли бы услышать речей присутствовавших, не увидели бы и заседания. в привычном смысле слова. Поэтому и не важно, кто именно на нем присутствовал. Кроме того, строго говоря, нам не удалось бы точно воспроизвести детали этого странного заседания. Всякая попытка описания того, что там происходило, грешила бы приблизительностью. Тут мы имеем дело с психологами. И не просто с психологами. Скорее скажем, мы имеем дело с учёными психологической ориентации, то есть людьми, чьи фундаментальные понятия о научной философии абсолютно отличны от всех известных нам ориентаций. Психология в привычном понимании слова плод деятельности учёных, воспитанных на аксиомах, которые выведены на основании привычных представлений, типичных для естественных наук. Я наимеет весьма отдалённое отношение к той психологии, о которой пойдёт речь. Рассказывать о ней всё равно что объяснять слепому, что такое цвет. И автор при этом также не зряч, как и его читатели. Всё дело в том, что мозг каждого из собравшихся прекрасно воспринимал сигналы, исходившие от мозга остальных. Они знали о том, как функционирует человеческий мозг не только теоретически, но и за счёт специфического приложения этой теории к отдельным индивидуумам в течение долгого времени. Речь, к которой мы так привыкли и без которой наше общение было бы немыслимым, тут была не нужна. Фрагмент предложения равнялся длинному изобшёрённому пассажу. Жест, усмешка выражение лица всё несло информацию поэтому автор возьмёт на себя дерзость вольно перевести небольшую часть заседания на язык который бы поняли люди разум которых с детских лет сориентирован на восприятие обычной речи но вы с риском утратить нюансы тонкости такого общения преобладал один голос и принадлежал он человеку, которого мы назовём для удобства первым оратором. Он сказал: "Теперь совершенно очевидно, что именно остановило мула во время первой безумной атаки. Не могу, к сожалению, констатировать, что это результат контроля ситуации нами. На самом деле, он чуть было не узнал наше местонахождение посредством искусственного усиления умственной деятельности одного из тех, кого в первой академии называют психологами. Этот психолог был убит как раз перед тем, когда собирался сообщить Мулу о своём открытии. Событие, приведшее к его убийству, оказались совершенно случайными для развития ситуации, предусмотренной расчётами ниже третьей фазы. Позвольте предложить вам возглавить заседание. Назовём того, к кому были обращены эти слова, пятым оратором. На слух его слова звучали бы угрюмо. Безусловно, это так. Ситуация вышла из-под контроля. Конечно, мы исключительно уязвимы в отношении массированных атак, в особенности, если такую атаку возглавляет такой феномен разума, как Мул. Вскоре после того, как он вплотную приблизился к своей цели завоеванию галактического господства, захватил первую академию. А точнее, через полгода после этого он оказался на Трентере. Ещё через полгода он мог бы оказаться здесь, и вероятность неблагоприятного для нас исхода была бы исключительно высока. Точнее, 96 плюс-минус 5%. Довольно долгое время мы занимались анализом тех сил, которые остановили его. Мы, конечно, знаем о главных мотивах его действий. Вырождённые последствия его физического уродства и уникальность его умственных способностей нам давно известны. Однако только посредством входа в третью фазу нам удалось определить постфактум вероятность отклонений в его поведении в присутствии другого человека, который испытывал к нему искреннее чувство. И поскольку такие отклонения в его поведении зависели от присутствия такого человека рядом с ним в определенный момент времени, в этом смысле вся ситуация изобиловала случайностями. Наши агенты уверены, что психолога, которого в обрабатывал Мул, убила девушка. Та самая девушка, которой Мул доверял из чисто сентиментальных соображений и которую он именно из этих соображений не подвергал эмоциональному контролю, просто потому, что она к нему тепло и искренне относилась. Начиная с этого события, кстати, Для тех, кого интересуют детали, математическая обработка данных передана в Центральную библиотеку, которая насторожила нас. Мы держали Мула на безопасном расстоянии за счет применения неортодоксальных методов, используя которые мы подвергали и подвергаем ежедневному риску весь исторический план Селдона. «У меня все». Выдержав паузу, позволяющую присутствующим осознать всё, что стояло за этими словами, первый оратор сказал: Вследствие этого ситуация крайне нестабильна. В условиях, когда первоначальный план Селдена находится на грани срыва, нам остался только один шанс, и то очень рискованный. Мы должны позволить мулу разыскать нас. в некотором смысле. После паузы, во время которой он выслушал возражение, он добавил: Повторяю, в некотором смысле.